Глава третья. «Стервятники уже здесь», — заметил Гарсия, когда они подошли к желтой ленте. Репортеры за ними пробивались в первые ряды толпы. Вспышки из ламп взрывались каждые несколько секунд. «Я думаю, они получили вызов раньше нас». «Получили», — подтвердил Хантер. «Они очень хорошо платят за информацию». Полицейский, стоявший за лентой, кивнул, когда Хантер и Гарсия пролезли под ней. «Детектив Хантер!» Крикнул невысокий, кругленький и лысый репортер. Как вы думаете, это религиозное убийство? Хантер повернулся лицом к отряду репортеров. Он понимал их беспокойство. В этой маленькой церкви кто-то, он или она, был ограблен или лишен жизни. И все они понимали, что если за дело взялся Роберт Хантер, то убийство связано с чрезмерной жестокостью. Мы только что подъехали, Том. Спокойно ответил Хантер. Мы даже еще не были внутри. В данный момент ты, наверное, знаешь больше, чем мы. — Это может быть делом рук серийного убийцы? — спросила высокая привлекательная брюнетка. На ней было толстое зимнее пальто, в руках она держала маленький диктофон. Хандер никогда ее раньше не видел. — Я что, заикаюсь? — пробормотал он, глядя на Гарсию. — Я сказал, чтобы на этот раз притормозили те, кто рвется попасть внутрь. Он смотрел прямо на брюнетку. «Мы сейчас войдем. Мы еще не были внутри. И вы, ребята, знаете требования. Если хотите получить какую-то информацию, должны дождаться официальной пресс-конференции полиции». Прежде чем исчезнуть за спинами собравшихся, брюнетка поймала взгляд Хантера. Криминалисты ждали на истертых каменных ступенях входа в церковь, готовые вручить Хантеру и Гарси белые халаты из Тайвека. Когда они вошли внутрь, их поразил запах — сочетание пота, старого дерева и острого металлического запаха крови. Два длинных ряда скамей красного дуба были разделены узким проходом, который тянулся от входа до ступени алтаря. Католическую церковь семи святых могло заполнить до двухсот прихожан. Маленькое помещение было ярко освещено двумя мощными лампами, которые стояли на особо-металлическом пьедестале. В их неестественном свете — все казалось резким и болезненным. В конце прохода три криминалиста фотографировали и посыпали специальным порошком каждый дюйм алтаря и исповедали не с правой стороны. За ними закрылась дверь. Хантер почувствовал тревогу, которая приходила с первыми шагами на новое место убийства. Слыша их приближение, криминалисты остановились и смущенно посмотрели на них. Два детектива направлялись к ним, осторожно ступая по ступенькам алтаря. Кровь была повсюду. «Иисусе!» — пробормотал Гарсия, прикрывая рот и нос обеими руками. «Что это такое, черт возьми?»